Котенок. Были брат и сестра. Вася и Катя. У них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали ее везде, но не могли найти. Один раз они играли возле амбара и услыхали, над головой кто-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице на крышу амбара, а Катя стояла внизу и все спрашивала. «Нашел? Нашел?» Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей. «Нашел! Наша кошка!»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 Ветер шевелил солому на дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались за него. Потом они нашли подле дороги щавель и пошли собирать его, и забыли про котенка. Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит «Назад! Назад!» увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидали котенка и хотят схватить его. А котенок, глупый, вместо того, чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак.